Даже главное правило клонских танцев, которое можно было обобщить до музейного призыва руками не трогать, этой сказки не портило. В общем, после двух таких танцев я просто погиб. Я влюбился в Иссу по самые уши, и до сих пор, даже после всего, что потом произошло, ни на минуту об этом не жалею. Но все эти довольно сложные для кадета чувства были осознаны мною потом.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 им что лениво было дело не в лени у нас есть такое понятие курум урдван оно означает жизнь в разлуке пояснение кстати не было лишним сигурд частенько пасовал перед высокой ветвью конкардийского языка у многих людей бывают целые периоды курум урдвана это как у вас в объединенных нациях траур разве кто нибудь ходит на танцы во время траура нет конечно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 как для большинства моих знакомых. Он был основной профессией. Исса Гор любила свою родину, свою великую Конкордию так сильно, как, наверное, не в состоянии были любить объединенные нации все офицеры 19-го отдельного авиакрыла вместе взятые. По крайней мере, мне так казалось. Но что же это тогда получается? Если все офицеры 19-го отдельного авиакрыла готовы были отдать жизнь за объединенные нации, то к каким же подвигам готовилась ради своей родины Исса? Нет, этого вопроса я не задал ни Иссе, ни себе, хотя, наверное, стоило бы. Я просто подивился цельности ее натуры, силе ее духа, уровню патриотического воспитания населения Конкордии и перевел разговор на другую, менее требовательную тему». Мы протанцевали еще четыре медленных танца и перекусили в баре. За это время я успел узнать о девушке много нового. Между прочим, некоторые вещи меня шокировали. Взять, например, тот факт, что Исса дочь двух настоящих пробирочных клонов из касты демов. Оказывается, демам тоже иногда разрешают размножаться, но только за особые заслуги. Если такие заслуги есть. Дему подыскивают пару, тоже с заслугами Проводят медицинское тестирование А вдруг все-таки вкрались злокачественные генетические отклонения Тогда заслуги не в счет И дают разрешение произвести на свет одного отпрыска Строго оговоренного пола Такой высокой чести удостаивается по статистике Лишь один клон из тысячи Чести пять высока Ведь ребенок, родившийся в таком браке автоматически попадает в более высокую касту Энтли, вытаскивает, так сказать, счастливый билет. Я долго думал, какую земную аналогию можно подобрать для чувств, которые испытывают демы по поводу своего отпрыска. Думал, думал и придумал. Это как если бы в древние времена земной женщине гарантировали, что она станет матерью бога или богини. Мою кудесницу Иссу произвели на свет именно в таком заслуженном союзе. Может быть, поэтому она и была похожа на богиню. И за какие же подвиги твой отец получил репродуктивное право? Работал на осенизации новоколонизированных планет. Однажды он в одиночку сделал норму всей своей бригады. А бригада в это время что делала? Под пальмой за ротуш труп попивала, ехидно предположил я. Тут нет ничего смешного. Без улыбки сказала Исса. Его товарищи умерли от злокачественной малярии, не дождавшись прилета спасательного катера. «Извини, я не знал», — поспешил оправдаться я, «хотя в сущности, за что? Я ведь действительно не знал. Ну, а за что получила репродуктивное право твоя мать?» Служила в центре гражданской связи. «Это как наша почта, что ли?» «Да, так вот однажды, благодаря верно вычисленным ею коэффициентам дискурсивного отклонения в переписке двух ответственных директоров предприятий, была выявлена целая преступная организация, связанная с разведкой Чуругов. «Извини меня, Иса, но я не знаю, что такое коэффициент дискурсивного отклонения. Это очень просто». Шпионы и предатели, они же не могут употреблять в своей переписке такие слова, как линкор, техническая документация или торпеда. Поэтому они пишут вместо линкора «сковородка», техническую документацию называют, предположим, маслом, а торпеды — сосисками. Так и переписываются друг с другом «высылаю тебе масло для новой сковородки», «жду кулинарные книги, поскольку не знаю, что делать с сосисками». Я рассмеялся, уж очень комедийно в интерпретации Иссы выглядела переписка двух шпионов и предателей. Но что же такое этот коэффициент дискурсивных отклонений? Ты очень нетерпеливый, Александр, пожурила меня Исса. Я сейчас объясню. Наши специалисты допустили, что у каждого слова и выражения есть средняя частотность встреч, которая называется дискурсивным коэффициентом и подсчитали этот коэффициент для всех слов нашего языка. Например, у слова «огурец» дискурсивный коэффициент равен 3. Это значит, на 10 килобайт текста слово «огурец» в среднем встречается 3 раза. Так вот, если на 10 килобайт текста слово «огурец» встречается 12 раз, то коэффициент дискурсивного отклонения по слову «огурец» равен 4. Если бы встречалось один раз, отклонение было бы равно 0,33. Когда мы видим, что по огурцам коэффициент больше двух, это значит, что либо перед нами пособие по овощеводству, либо иносказательное шпионское послание.